Старший группы Курц сидел на раскладном стульчике и щурился на солнце. Он с удовольствием спрятался бы от жарких лучей в тени микроавтобуса, однако теневая сторона была открыта для объекта, поэтому приходилось терпеть и ждать. Видя, как страдает его напарник Ленберг сказал: "Сейчас наш ординанос выскочит. немного осталось". Курц кивнул. "Как тебе моя речь, кстати? Заценил? Меня чуть не стошнило». Значит, в следующий раз сам будешь класс показывать, обиделся Ленберг. Курц снова кивнул. В этот момент послышалось надсадное жужжание, после чего по дальней стороне площади проехал маленький автобус с логотипом кабельной компании и остановился в каких-то тридцати метрах от дома Джонатана Крайчика. Это еще что за уроды? нервно произнес Ленберг. Эй, ты куда смотришь? крикнул Курц, вскакивая с раскладного стульчика. Вон наш клиент уходит. Ленберг обернулся, «Обошел наш кругом, но за орденом все же рванул гнедёныш. А может, просто-напросто сбежал? Эй, вы, кидайте железки в машину, живо! Фальшивые рабочие быстро погрузили инструменты, Курт спрыгнул за руль, и микроавтобус сорвался в погоню за уходящим такси. Постояв немного, очнулся и автобот. Он неуверенно тронулся, потом остановился и снова поехал. Развернулся на площади и, прибавив входу, покатил вслед за микроавтобусом. Тем временем в такси велась торговля. Эй, набрось еще два ранда, парень. Картриджи нынче дорогие? А я к тебе с самого пригорода ехал, из Сапино, просил таксист. Нет, вы сказали пять, значит пять», – замотал головой Юрик. Это не я сказал, это компьютер сказал диспетчерский. Ну и все на этом. Это же вам не частная лавочка, вы на компанию свою работаете. Жадный ты. Причём здесь жадный? возмутился Ёрик. Тут ехать три минуты, «Четыре!» Не имеет значения. Есть твердые расценки, и я не собираюсь в обход корпоративной политики вашей компании вести с вами частные расчеты!» Водитель разочарованно замолчал. С виду этот пассажир выглядел мягким, таких он легко разводил на бонусы. Нужно было только надавить, и они платили. Для пожилых женщин годилась слезливая история, а для мужчин постарше рассказ про походы налево, где он попал в ситуацию. Такое тоже часто срабатывало. А этот уперся и все тут. Но глаза горят как у маньяка. А может, правда маньяк? Водитель скосил взгляд, присматриваясь. Пассажир сидел на переднем месте и покачивался вперед назад как будто хотел в туалет и терпел. "Ты вообще-то в порядке?" спросил водитель. "Вдруг это наркоман какой-то и сейчас наблюет ему тут." Я в порядке, ответил Юрик. А вон тут мусорный бак бешеный не за тобой гонится, решил пошутить водитель, надеясь сменить тактику и выпросить пару рандов. Юрик глянул на экран заднего вида и увидел тот микроавтобус, что стоял недалеко от его дома. Сейчас он мчался по встречке, обходя сразу два автомобиля и стремительно нагонял такси. Быстрее, В ужасе закричал Ёрик, сильно напугав таксиста, так что машина дёрнулась вправо и ударилась диском обордюр. Ты дурак! Что случилось? воскликнул таксист, оборачиваясь, чтобы понять, что так напугало его пассажира. Быстрее, пожалуйста, поезжайте быстрее! кричал тот. Да куда быстрее? Мы уже почти приехали. Вон деловое здание, вон магазин Антрикот. Гони дальше, я тебе всё оплачу. Хорошо. Согласился таксист, прибавляя обороты. От кого мы бежим? Микроавтобус «Микроавтобус грин-стримеров». А, мусорный бачок, не бойся, сейчас оторвемся, но это будет тебе стоить, парень. И водитель заложил крутой вираж, вылетая в узкий переулок, где напугал двух старушек, сбил стойку рекламного щита и проскочив через двор, выехал уже на другую улицу. Вот и оторвались, парень. С тебя 15 рандов. Хорошо. Но, пожалуйста, поедемте дальше, попросил Ёрик. Не вопрос, а деньги-то у тебя имеются? Ёрик показал свёрнутые наличные, и таксист, кивнув, снова стал прибавлять ходу. Ёрик отчаянно вертел головой, но, похоже, им удалось оторваться. Этого ужасного микроавтобуса нигде видно не было. «Ну как же быть с награждением? Его же ждут. Там же люди собрались. Какой же я дурак. Нужно было просто позвонить нашим в компанию, и они бы выслали охрану. Тут же рядом, обрадованно воскликнул Йорик, обращаясь к водителю. Тот ничего не понял, но чуя хороший навар, с готовностью закивал. И Йорик стал быстро набирать на диспкере номер секретариата мистера Рискина, где ему были знакомы две девушки. Алло, здравствуйте, Элеонора, это Джонатан Крайчик. Здравствуйте, Джонатан, как вы себя чувствуете? Вежливо поинтересовалась девушка, которая, конечно же, знала о нападении на броневик и о роли в этом Юрика. Спасибо. Сегодня просто прекрасно. Скажите, там уже все собрались? Кто именно вам нужен? Ну, все, персонал там, охранники и вообще. Обычный рабочий день, все на местах. а, -а торжества сегодня разве никакого не будет? Торжества? А в связи с чем? Не поняла девушка. в связи с награждением. Кого награждают? уточнила секретарша. Уже никого. Извините. Упавшим голосом произнес Юрик и убрал деспикер в карман. Что сказали? посчитал своим долгом спросить таксист, и в этот момент Юрик снова визгливо заорал, вцепляясь руками в торпедо. Таксист заорал тоже, поскольку прямо на них несся тот самый микроавтобус. И теперь Юрик мог видеть эти злобные, перекошенные лица преследователей, здоровенных дядек, едва помещавшихся в небольшой кабинке микроавтобуса. Видимо, преследователи намеревались протаранить такси и решить вопрос кардинально. Однако водитель резко дернул руль, и такси выскочило на тротуар, а потом пошло юзом, издавая покрышками такой визг, что люди с остановки общественного транспорта начали разбегаться. Едва взяв автомобиль под контроль, таксист погнал машину прочь. Его уже не нужно было ни о чем просить. Он понимал, что теперь преследователи угрожают и ему тоже. "Давай к морю, там много кустов у старого причала", крикнул Ёрик. Водитель кивнул, нервно дергая руль и с трудом расходясь со встречным транспортом. Ему за это яростно сигналили и выкрикивали ругательства. Зато такси снова уходило от погони, и микроавтобуса сзади видно не было. Дважды свернув налево, они поехали вниз к морю. Дорожное покрытие здесь было сильно попорчено бетонными червями, поэтому ехать приходилось медленно, мимо разросшихся кустов, некогда ухоженных, но теперь уже предоставленных самим себе. Этот район считался заброшенным. На открытых местах Йорик с таксистом напрягались, но затем снова скрывались за кустами на плохой дороге. «Поеди мимо старых причалов", сказал водитель, поворачивая направо. Но вдруг машина рванула вперед и запрыгала побитой дороге. Юрик не успел взглянуть в экран заднего вида, но уже понял, что враг рядом. И этот враг не жалел свой микроавтобус, который ревел от перегрева и грохотал, доставая днищем до высоких кочек. "Давай, Ирине, давай!" кричал в кабине микроавтобуса Курц. "Я даю, Кайл, но эта корыто быстрее не может. Мы же должны были просто дождаться щенка у дома. Никто не рассчитывал на погоню. Если они уйдут, Поттер нас с дерьмом смешает. Он перед лумкричером забился. Тогда нужно валить водилу, Адилу, иначе они нас сделают. У них машина легче, а движок мощнее, пожаловался Ленберг, напряженно посматривая на то, как показатель температуры двигателя подбирается к красной зоне. "Зайберт!" курц сдвинул заслонку окошка для общения с грузовым салоном. "Зайберт, слышишь меня?" "Слышу, командир", отозвался один из бойцов. "Ты у нас лучший стрелок, так что давай, вали водилу». "При такой скачке?" засомневался стрелок. Другого выхода нет. Нам в целом только пацан нужен. Как на заказ, дорога пошла ровнее, и Зайберт открыл сдвижную дверь, отчего в салон сразу ворвались горячий ветер, запах цветущих кустарников и мошки. Целая куча мечущихся мошек. Однако Зайберта это не смутило. Он стрелял и в более сложных условиях. Ленберг прижал микроавтобус к левой стороне дороги, чтобы Зайберту удобнее было стрелять с правой руки. Сквозь шум ветра звук выстрела был едва слышен, и затем Зайберт сел на место. Всё, что ли, спросил его напарник. Всё, кивнул стрелок, пряча пистолет. Микроавтобус стал резко тормозить. Зашипели колодки, завижали шины, и транспорт остановился. Пошли, пошли, быстро, скомандовал Курц, и Зайберт с напарником выскочили через уже открытую дверь. В 40 метрах впереди стояло уткнувшись в дерево такси, а чуть дальше между кустами мелькал силуэт убегавшего мальчишки. "Брать только живым и не бить по голове", напомнил Курц. С ним еще будут работать. И они понеслись через густые заросли и кучи брошенного в ничейной зоне мусора. Казалось, что вот-вот они поймают мальчишку, и пока он со страху бежал прямо, это было задачей пары минут. Но вон он пришел в себя. начал петлять, а затем и вовсе побежал по склону к морю. Загонщики разделились. Двое пробежали чуть дальше, а затем начали спускаться, чтобы отсечь ему дорогу к городу, а двое других сразу побежали вниз. Наконец, кусты пошли реже, и беглец стал виден, причем совсем близко. Можно было легко подстрелить его в ногу, но он бы упал, и кто знает, как повредился бы катясь со склона. Вот и старые причалы. Беглец выскочил на прогнившие деревянные настилы и затравленно оглянулся. Преследователи сбавили темп. Теперь ему никуда не деться. Эй, парень, не нужно никуда убегать. С тобой только поговорят и сразу отпустят, начал переговоры Курц, надвигаясь на мальчишку. Казалось, Беглец задумался над этим предложением, но вдруг снова рванул прочь, и четверо здоровяков, выплевывая ругательство, побежали следом. Похоже, парень готовился прыгнуть в воду, но это было не так. Ёрик заметил у дальнего причала несколько электроходных лодок. Арендаторы экономили на ангарах в черте города и хранили их на старых причалах, где и ремонтировали, а ближе к туристическому часу пик перегоняли к пляжам для развлечения публики. Прежде Ёрику несколько раз приходилось кататься на таких лодках, после того как впервые его прокатил дядя Эрик. лодок было около дюжины, и у самых дальних работали двое специалистов по обслуживанию прокатного имущества. Юрий рванулся вперед, вложив все оставшиеся силы в этот бросок, запрыгнул в ближайшую лодку, пару секунд провозился с веревкой и, оттолкнувшись, всего в 3 метрах от себя увидел окаменевшее, какое-то нечеловеческое лицо одного из преследователей. Было видно, что тот примеряется прыгнуть. Однако лодка была уже далеко, и он передумал, крикнув своим, чтобы занимали другие. А Ёрик, задыхаясь после быстрого бега, не слушающимися пальцами включил подачу, и лодка, дернувшись, начала плавно разгоняться. Он оглянулся, его преследователи уже отвязывали захваченные лодки, а двое рабочих из обслуживающего персонала что-то кричали им, видимо, угрожая полиции. Но кто боится полиции в такой ситуации? И Юрик дал двигателю лодки полный ток и стал править в открытое море. Однако, что собирался делать потом, он не решил. Можно было плыть, пока не кончится заряд, но может так статься, что заряд у кого-то из преследователей окажется больше. Сначала волнения почти не было. Лодка бежала быстро. Однако, когда до выхода из бухты оставалось метров пятьсот, заходящие с моря волны стали подбрасывать суденышко и ударившие в лицо брызги заставили Юрика думать. Вот глупый, к пляжу надо гнать, туда, где люди, воскликнул он и начал разворачиваться направо, туда, где виднелись белоснежные корпуса прибрежных отелей и кипело от купающихся туристов полоса прибоя. Преследователи же оказались умнее и опытнее Юрика и заранее стали двигаться на перерез беглецу, так что теперь, повернув, он сократил дистанцию до каких-нибудь 40 метров, Ёрик то и дело оглядывался на свирепые рожи, и ему казалось, что они постепенно его настигают. Также его пугал слишком быстрый разряд батарей, хотя они разряжались как обычно, но в режиме максимальной тяги двигателей это, конечно, происходило быстрее. Не дрейф, солдат, поддерживал себя Ёрик. Тут не страшнее, чем там, на дороге. И отчасти он был прав, ведь тут в него никто не стрелял, и пока явно не угрожал его жизни, а вот там да. В него стреляли так, что раскачивался тяжелый корпус броневика. Ёрик даже вспомнил, как пахло подгоравшая краска, когда о борта бронемашины расплющивались раскаленные пули. И все же там он был как под наркотиком, словно робот. Потом даже ноги не гнулись, ходил как на ходулях полдня до самого ареста. Впрочем, тот же зашкаливший прилив адреналина выбросил его из такси. После того, как посреди скачки на жуткой дороге водитель вдруг упал на руль, и машина соскочила на обочину, ткнувшись в дерево. После этой картины Юрий качнулся, лишь когда уже бежал по склону холма, и сухие колючие ветки хлестали его по лицу. Вот и пляж. Но что толку, если беглеца от него уже почти отрезал здоровяк со зверской улыбкой на лице. Куда теперь? Впереди был мол, с узким проходом только для котеров и яхт. А за ним другая часть бухты, примерно треть от общей площади. Это собственное море богатеев, виллы которых стояли на самом берегу, прячась среди пышной зелени деревьев. Оттуда к самому морю спускались нарочно сделанные неровными тропинки, окаймленные диковинными цветами из таких далеких краев, с таких планет, что местные травяные осы отказывались опылять их. Для опыления закупали специальных робофлайтеров любого выбранного заказчиками дизайна. Эти микророботы опыляли в установленное инструкции время только те цветы, которые были прописаны в их электронном меню, а вечером возвращались в свои ульи на подзарядку. Делать было нечего. Вход в закрытую часть бухты оставался единственной возможностью ускользнуть от погони. Шкала расхода мера на экранчике показывала 32% заряда, и планка опускалась к нулю все быстрее. Но до ворот оставалось каких-то 300 метров. Только сейчас Юрик рассмотрел на моле пост охраны, пластиковый домик с большим окном, и кажется, там маячили какие-то охранники. Это была возможность обратиться к ним за помощью, однако, взглянув еще раз на своих преследователей, Юрик понял, что тени не остановятся ни перед чем, и двое лодырей на моле им не помеха. Вдруг из-за мола показалась мачта яхты, которая шла к выходу с другой стороны. Охранники засуетились. Один из них напялил кепи и выскочил на огороженный перилами мостик, чтобы отсолютовать какому-то важному тузу. Нос яхты показался в воротах, когда Юрику до них оставалось всего метров тридцать. Однако он не стал сбрасывать скорость, поскольку спиной чувствовал вой мотора преследовавший его лодки. С палубы яхты замахали руками. На край мола выскочил второй охранник с каким-то багром. Однако Юрику отступать было некуда, и он пронесся между бортом и каменной стенкой мола, чуть ударившись на выходе о борт яхты, а потом еще подпрыгнул с лодкой на поднятой судном волне. Его преследователи чуть замешкались, и он получил еще 20 метров форы. Но что теперь? Юрик повернул к берегу, когда аккумуляторы показывали всего 12% заряда, а на пять он это знал. Двигатели останавливались, и в этом случае следовало вызывать службу эксплуатации. Вилл на берегу было много, однако в основном они были изолированы от берега живой оградой или крытым причалом для лодок. В некоторых местах, будто нарочно, были сооружены искусственные завалы из гигантских булыжников с красиво посаженными между ними цветами и диковинными травами. Но вот один вариант Йорику подходил идеально: песчаная полоса, пара лежаков под большим зонтиком, а за ними пологий подъем до самого верха с клумбами и другими излишествами. Однако никакой ограды. Но может там какие-то лазерные струны, капканы в конце концов. Впрочем, других вариантов уже не было. На последних процентах заряда отяжелевшая лодка ткнулась в берег, и соскочив на песок, Юрик заметил, что его преследователи отстали метров на сорок, Однако они где-то раздобыли весла и помогали себе ими, как могли. Сегодня Донован не тренировался, оставив костюм в шкафу, но с утра отстрелял полсотни патронов в тире и поплавал в бассейне, где наконец заменили испорченную плитку. Правда, она все же слегка отличалась по цвету, но он решил не дёргать Мелани по пустякам, поскольку та целиком погрузилась в строительство беседки. Два архитектурных решения она отклонила, третья одобрила, но когда рабочие уже завезли материалы, снова передумала и вернулась ко второму варианту. Однако для него требовались другие материалы, и их опять пришлось заменить. "Мэл, а ты не хочешь открыть в городе свой массажный салон?" спросил за обедом Донован. "Ты что, избавиться от меня хочешь?" сразу насупилась она. "Что значит избавиться? Ты на меня работаешь. Просто я смотрю, сколько в тебе неизрасходованной энергии, которую тебе здесь просто негде применить. А вот если ты откроешь в городе свое дело, твоя хандра пройдет». У меня нет никакой хандры, возразила Мелони, и спрятав глаза в тарелку, стала тыкать вилкой мимо отбивной. Ладно, но ты все же обдумай этот вариант. Управляющий в доме это хорошо, но управляющий собственным делом значительно круче. На этом разговор закончили, и Мел вернулась к строительству беседки, а Донован принялся разбирать старые оружейные журналы, которые купил на сетевой барахолке. Прежде он не замечал за собой такой тяги к журналам или даже к книгам, а тут ему стали нравиться не только профильные оружейные материалы, но и короткие художественные рассказы, помещаемые на предпоследней странице. Полдень давно миновал, и солнце начало клониться к закату. Поскольку Мэла недавно не забегала в дом, Донов решил посмотреть, что ее так увлекло. Едва он вышел на крыльцо, как услышал звук охранного гонга. Значит, с моря кто-то проник на территорию его владения. И не успел он решить, что делать, подождать здесь или пойти навстречу незваным гостям, как у края бассейна из искусственных кустов выскочил какой-то бродяга и, припадая на одну ногу, побежал прямо к дому. Эй, да ты весь в крови, заметил ему Донован, вставая на тропинке. Мальчишка выглядел едва живым, его одежда была изорвана, лицо и руки иссарапаны, отсюда и кровь. Сэр, спасите меня или вызовите полицию, пожалуйста. Жалобно попросил мальчишка. Они бегут за мной. Давай в дом, потом разберемся!» Негромко скомандовал Донован и пошел навстречу новым гостям, тяжелые шаги и шумное дыхание которых уже слышал. Вот и они. Четверо тренированных мужчин с пистолетами наготове, странные застывшие взгляды и полная решимость действовать. Я хозяин этого дома. Кто вы такие? И зачем сюда пришли? Грабители, что ли? Старший этой группы, которого Донована определил сразу, подошел к нему. Отдай пацана, и мы уйдем. или мы сами найдем его здесь, а потом убьем тебя и всех, кто находится в этом доме. Ладно, ребята, мне проблемы не нужны, а этот парень мне никто. Он сейчас в гостиной, я ему сказал подождать там. Напряжение в глазах старшего на мгновение ослабло. Ствол пистолета дрогнул. И в этот момент Донован атаковал. Он ударил главного двумя руками, заставив остальных броситься ловить падающего. А потом все было проще, чем на тренировочном уровне, и никто из гостей не успел даже попытаться защититься. Донован проверил пульс у каждого и сделал беглый осмотр. У одного, похоже, были сломаны ребра, а у самого Донована рассечение на руке от удара опряжку на плечной кобуры. Привычно вытащив у троих ремни, он связал ими пленникам руки. У четвертого ремня не оказалось, и пришлось думать, чем его связать. Оглянувшись, Донован увидел Мелони. Что здесь происходит? Кто эти люди и почему они лежат? Ошиблись дверью, такое бывает. Принеси, пожалуйста, какой-нибудь мой ремень, только попроще. Но откуда они взялись? Не переставала удивляться Мелони Однако все же ушла в дом и вернулась с запрошенной Донованом вещью. "Мэл, я просил попроще", напомнил он. "Этот ремень от баттельери, он стоит 300 рандов". "Это самый простой", заверила Мэл, продолжая таращиться на поверженных гигантов и следя за тем, как профессионально в несколько движений Донован связал руки последнему нарушителю. "У него кровь, Донни, и вон у того тоже. Они живы". Мэл, у мальчика, за которым они гнались, тоже кровь. Он сейчас в гостиной. Пойди, окажи ему первую помощь. Ты же вроде медсестра бывшая. И вызови полицию. Мне ведь нужно куда-то их сдать.